Практика номер три. Вина на бегу. Для каких случаев применима эта практика? В тех случаях, когда звенит звоночек о том, что вот вы уже чувствуете вину, и вам нужно быстро сделать что-то с этим состоянием, чтобы быстро выйти из режима «я сейчас испытываю вину, и мне стыдно». Например, вы уходите из дома и подбегает ребенок и говорит «Мама, не уходи, пожалуйста, останься со мной». И вот оно, чувство вины. И вы вспоминаете сразу, что нужно включить этот нейтрализатор вины на бегу. Вы не убегаете из этой ситуации, а смотрите в глаза ребенку и задаете себе вопрос «Что вы сейчас хотите на самом деле?» «Если остаться дома, то останьтесь дома». Но чаще всего это желание выйти на самом деле, побежать отдохнуть от детей и мужей на самом деле. Вина на бегу образовывается тогда, когда мы не признаем, что это наше истинное желание. Например, мы накричали, нагрубили или не уступили места. И вина образуется на таких экспресс-режимах, когда мы не признаем, что мы этого хотели на самом деле. Опять же, включается социальная лояльность. Что нужно сделать? Нужно внутри проговорить с собой, что я хочу сейчас выйти из дома и пойти погулять. И мне можно выйти сейчас и пойти погулять. И с чувством внутренней облегченности после того, как вы подтвердили, что вам это можно, что вы хотите выйти и вам действительно можно пойти и выйти погулять. Сделать вдох-выдох и сказать ребенку, слушай, я сейчас хочу пойти погулять. Я понимаю, что ты хочешь, чтобы я осталась, я это понимаю, но я сейчас не готова сделать это для тебя. А сделаю это через 2 часа. Обнимаем, целуем ребенка и все, уходим. Или, например, вы идете по улице, и какая-то женщина зацепила вас, и вы возмущаетесь ей вслед. Оборачиваетесь, и там бабушка с палочкой, например. И тут раз вина подкралась к вам. Вам ни в коем случае нельзя пропускать это чувство. Вы просто разворачиваетесь, смотрите ей вслед. Да, я грубо что-то сказала, потому что мне так захотелось. Потому что она меня взбесила, и мне можно было выплеснуть эту эмоцию, злость и агрессию. Если вы находитесь в контакте с этим человеком, то вы помните, что нельзя просить прощения и говорить, «Ой, простите, пожалуйста, мне жаль». Ну, лучше говорить, конечно же, «Мне жаль». А вы будете говорить, Вселенная, накажи меня» таким образом. И поверьте, немного времени пройдет, и что-нибудь обязательно случится. Вам это не надо. Нужно сказать, «Я вот агрессивно высказала вам, и мне жаль. Давайте я компенсирую и переведу вас через дорогу, например». Я привожу максимально простые бытовые ситуации. Ваша задача научиться не просить прощения, не испытывать чувство вины, а нейтрализовывать его. Задаем себе вопрос, что я хочу на самом деле, и делаем выбор в пользу этого желания. И просто говорим про себя, мне можно, мне можно, мне можно, никаких ограничений нет.